Глава двадцать первая. В коллегии иностранных дел. 1756 год. Июль. Второе. Была опера Александра Великий, и из оперы государыня изволило поехать в царское село, а их высочество Вороненбаум, а ВКП, Павел Петрович, в царское село. Четырнадцатое. Бывший здесь воежер граф Дуглас объявлен от французского двора шарждафером или резидентом, в которое время заключен союз между российским и французским двором, а от нас там объявлен резидентом во Франции секретарь Бехтеев. 22. -е. Зачали строить у Петра и Павла главу. 24. -е. Комендант князь Мещерской умер. Юный Паш верно уловил ключевое событие месяца, посвятив ему наибольшее число строк. Конечно, он догадался, что означает объявленный союз России с Францией. В Европе уже почти полгода шла война между соседями, разделенными Ла-Маншем из-за далекой Америки. Англичане не слишком успешно воевали с французами в новом свете, а те высадились в апреле на Минорке и, овладев столицей, средиземноморского острова Порт-Магоном, осадили цитадель города, крепость Святого Филиппа. На континенте со дня на день ждали известия о капитуляции английского гарнизона. Не менее тревожные новости приходили из Пруссии. 6 июня король Фридрих уехал из Берлина в Штеттин, чтобы проинспектировать собранные там войска. Кроме того... Санкт-Петербургские ведомости сообщали, что Генуэзская республика решила предоставить французам две с половиной тысячи своих солдат, номер 49 от 18 июня. А в Мадриде вовсю шли переговоры о заключении союзного трактата с Версальским двором, номер 52 от 28 июля. Между тем Голландия уведомила о сохранении нейтралитета, в назревающем конфликте, а Вена вела с Парижем тайные переговоры о тесном сближении между государствами. Естественно, Россия не могла остаться в стороне от нахлынувших на Европу перемен. Ей также предстояло заявить о своей позиции в уже разгоравшемся военном противостоянии. Однако сделать выбор было непросто. С Великобританией Российскую империю связывали надежные проверенные десятилетиями торговые и дипломатические отношения сам великий канцлер алексей петрович бестужев рюмен приложил немало усилий ради укрепления столь выгодного для россии и союза а вот с францией найти общий язык никак не удавалось людовик XV не взлюбил россию и потому беспрестанно нравил хоть чем нибудь насолитьей в польше и в турции В Швеции и в Германии эмиссары его величества, исполняя волю короля, всемерно помогали тем, кто не желал установления доброго мира с могущественной соседней империей. Елизавета Петровна в первые годы правления пыталась рассеять подозрения недоверчивого монарха, но, осознав всю степень упрямства любезного французского брата, отступился неизбежный разрыв ускорил кризис 1748 года. В июне король отозвал из Петербурга консула Сен-Солера. В феврале 1749 года Париж покинул посланник Грос. Официальные сношения между двумя странами совершенно пресеклись. Казалось, враждебность Франции к России никому не под силу поколебать, по крайней мере, в ближайшей перспективе. Тем не менее, англичане умудрились справиться с нелегкой задачей. Лондон помирил вчерашних недругов в считанные месяцы, хотя ни о чем подобном даже не помышлял. Министры Георга II думали о том, как переиграть французов в американских колониях и обеспечить безопасность родины короля, ганноверского курфюрста. Небольшое герцогство располагалось в опасной близости к границам Франции, В случае войны французские полки без труда бы оккупировали беззащитные княжества. Слабые немецкие гарнизоны надлежало укрепить дополнительным контингентом. Но откуда не обладавший сильной сухопутной армией Англии взять двадцать-тридцать тысяч новых солдат, которых и так не хватало для борьбы за океаном? Конечно же у союзника. Впрочем, обстановка в районе Огайо волновала английский кабинет гораздо сильнее, чем судьба Ганновера. Военные действия в Америке начались весной 1754 года. Потерпев ряд поражений, Англия предпочла отомстить Франции в Европе с задержкой французских торговых судов под видом военных трофеев. В течение 1755 года французы терпеливо настаивали на возвращение кораблей, но англичане игнорировали справедливые требования. Понимая, что пиратство – плохое подспорье в борьбе за канадские колонии, в Лондоне лихорадочно просчитывали другие варианты, способные переломить ход войны в пользу Англии. Поначалу обратились за помощью к России, Старому союзнику предложили подписать субсидную конвенцию. Петербург инициативу одобрил и благосклонно принял летом 1755 года посла Вильямса. Об условиях сделки договорились быстро. 19-30 сентября 1755 года Бестужев-Рюмин, Воронцов и Вильямс подписали соглашение. Россия выставляла для обороны Ганновера пяти тысячный корпус. Англия обещала платить по 500 тысяч фунтов стерлингов в год, считая по 10 гульденов и 15 штиверов за фунт. Страну агрессора в документе не обозначили, хотя, несомненно, подразумевался кто-то из франко-прусской коалиции. Правда, заключенный с империей договор не вполне удовлетворял англичан. Да, русские солдаты и гроза французской армии. Они смогли бы отвлечь на себя в Ганновере значительную часть пехоты и кавалерии Людовика XV, предназначенную для отправки в Канаду. Одно плохо. Корпус двинется из Лифляндии, если его британское величество атакован будет. То есть ганноверцы, прежде чем получат подкрепление, должны три-четыре месяца самостоятельно отбивать атаки неприятеля. Но это чистая утопия. Пока россияне совершат марш-бросок вокруг Пруссии, французы успеют оккупировать герцогство и подготовить изможденному походам противнику достойную встречу, и, не дай бог, король Фридрих поспешит на выручку союзнику. Тогда Англия, потеряв Ганновер, ничего не добьется в Америке, ибо версаль умеет перебросить туда главные силы. В общем... Русский проект не гарантировал полномасштабного вовлечения Франции в войну на континенте. Поэтому британский премьер-министр Ньюкасл попытался выстроить комбинацию получше, благо второй кандидат уже объявился. Тем же летом 1755 года из Берлина пришел сигнал от Фридриха II, который был не прочь посодействовать реализации планов Лондона. Тот, кто фактически возглавлял Британию, оценив ситуацию, сделал вывод, что альянс с прусским королем по сравнению с русской императрицей сулит огромные преимущества. Во-первых, Пруссии больше не станет угрожать Ганноверу. Во-вторых, Франция ожидает изоляция. В-третьих, пруссаки вовремя прервут победное шествие французов на герцогство и заставит Францию целиком сосредоточиться на Европейском театре войны. Поддержка канадских французов сведется к минимуму. Между тем король Фридрих не без корысти ради приглашал англичан к сотрудничеству. Он понимал, что союз России с Англией и Австрией зажимает Пруссию со всех сторон и препятствует ее политике поглощение близлежащих германских курфюрств и герцогств. К тому же Франция, увлеченная боями в новом свете, вряд ли протянет руку помощи в случае чего. Поэтому, чтобы вырваться из враждебного окружения, Фридрих рискнул вступить в диалог с англичанами. 5-16 января 1756 года в Лондоне члены английского кабинета И прусский посланник Митчелл подписали вестминстерскую конвенцию, по которой англичане и пруссаки обязались при нарушении кем-либо из соседей мира в Европе совместно дать отпор агрессору. Причем финансовый вопрос при заключении договора даже не поднимался, так что для британцев все получилось, как говорится, и дешево и сердито. Хотели того Томас Пелгем, герцог Ньюкасл и Фридрих Второй или нет. Но в январе 1756 года они фактически разожгли на континенте костер мировой войны. Авторы конвенции должны были предвидеть, что Париж, попав в изоляцию, постарается любой ценой выскочить из западни. И раз Францию предал друг, она найдет на него управу в лице вчерашних врагов. Тем более, что три женщины — заправлявшие делами в Париже, Вене и Петербурге, слепотой не страдали и мгновенно учуяли, какого джинна из бутылки выпустили англичане, поставив на Гогенцоллерна. Прусский монарх, благодаря туманному Альбиону, разомкнул опасное кольцо. Имея свободный тыл на севере, питая надежду на пассивность версальских политиков, Король тут же устремился на юг, на Саксонию. А в Петербурге подстраховать Фридриха пообещали отзывчивые английские друзья. В результате над Австрией нависла серьезная опасность, оградить от которой мог только союз трех обиженных государств. Императрица Мария Терезия и госканцлер Кауниц немедленно активизировали контакты с Версалем еще вчера их непримиримым соперником. Французский кабинет, по существу подчинявшийся Жанне де Тиоль, маркизе де Помпадур, в течение 1755 года принимал аванс Вены осторожно, хотя и не без интереса. Решительно взять курс на сближение с цесарцами вынудило обнародование Вестминстерской конвенции. Французы вовсе не горели желанием ввязываться в войну на континенте и нападать на Ганновер. Но австрийская пехота никогда самостоятельно не одолеет вымуштрованных прусских гренадеров. Значит, Вена обречена на поражение. Кого изберет второй жертвой новоявленный друг Британии, гадать не имело смысла. Безусловно, Францию, увлеченную боями в Канаде. Однако войну на два фронта без поддержки извне французы не выдержат. Нужен любой реальный союзник, и раз на эту роль претендует вчерашний закоренелый враг, надо с ним поскорее измириться. Первый всю драматичность положения Франции осознала маркиза де Помпадур. Не взирая на ропот и пропрусские настроения общественности, она настояла на союзе с австрийцами, и 20 апреля, 1 мая 1756 года в Версале делегации двух государств подписали оборонительный договор. Таким образом, заветная мечта англичан сбылась. Хитрецы из Даунин-Стрит все-таки стравили Францию и Пруссию друг с другом. Оставалось прояснить позицию России. Пруссия чувствовала себя достаточно уверенно, чтобы потягаться с Францией и Австрией одновременно, а вот третий соперник наверняка нарушил бы баланс. Это очень беспокоило и Лондон, и Берлин. Честно говоря, англичанам больше импонировало наблюдать за частыми битвами пруссаков с французами, чем с австрийцами. Немцы, наоборот, жаждали скорее скрестить шпаги с немцами, а не с земляками, Вольтера. Но и первые и вторые... Намеревались избежать вмешательства в предстоящий поединок русских солдат. Елизавета Петровна ни за какие посулы не согласится воевать на стороне Фридриха II. Зато примкнув к противоположному лагерю, царица сорвала бы все планы Англо-Прусской коалиции, ведь Франция тогда сможет сражаться на два фронта а Англия никакого облегчения в Америке не получит, Пруссии придется забыть о территориальных превращениях, ибо для нее война наступательная, быстро превратится в войну оборонительную. Участие России грозило обессмыслить всеевропейскую бойню и в конечном счете обернуться катастрофой для ее инициаторов. Империю нужно было тем иным способом вывести из игры. В итоге, летом 1756 года Англия предложила России объединиться на Ниве посредничества. Цель провозглашалась благородно – помирить Пруссию с Австрией и не допустить разрастания войны. В случае успеха коварной задумки между Веной и Петербургом возникли бы трения, которые, постепенно подогреваясь, переросли бы во взаимной недоверие. Затем разного рода недоразумения и размолвки помогли бы дочери Петра Великого с чистой совестью отречься от строптивого австрийского партнера и объявить, по примеру Голландии, нейтралитет. Доказать царице целесообразность переговоров герцог Ньюкасл поручил английскому послу в Петербурге Вильямс. В Австрии и Франции также отлично понимали значение далекой северной державы. Марию Терезию связывал с Елизаветой трактат о дружбе. Постоянные контакты на уровне посольств содействовали оперативной корректировке общей позиции. Версаль такой возможностью не располагал. Правда, там неплохо усвоили уроки 1735 и 1748 годов и налетать на грабли в третий раз не собирались. Поэтому, пока прусский король втайне от французов наводил мосты на Темзе, те, в свою очередь, не поленились послать берегам невыше волье Ду-класса, чтобы прозондировать расстановку сил при русском дворе. В октябре 1755 года путешественник достиг пункта назначения и сумел выяснить, что в Петербурге соперничают английская и французская партии. Первый руководит пока еще могущественный канцлер Бестужев-Рюмин, второй – всесильный фаворит императрицы Иван Иванович Шувалов и блокирующийся с ним вице-канцлер Михаил Воронцов. Вторая партия, которая, судя по всему, должна оттеснить канцлера, готова сотрудничать с французским двором. Этого вполне хватило, чтобы, когда прогремел гром вестминстерской конвенции маркиза де Помпадур, И глава королевской тайной дипломатии принц де Конси убедили монарха хотя бы на время забыть стойкую неприязнь к России и заключить с ней необходимый для Франции альянс. И Людовик уступил. 21 апреля 1756 года Дуклас вновь приехал в Петербург с полномочиями на ведение переговоров о восстановлении прежней дружбы и корреспонденции с ее императорским величеством, и подписание договора. Императрица отреагировала на переданное через вице-канцлера предложение сдержанно, возобновление дипломатических отношений одобрила, проекта же будущего союза предпочла не комментировать. Как бы не приветствовала Елизавета Петровна инициативу французской страны, торопиться в столь важном деле не следовало. Перспектива совершить какую-нибудь досадную ошибку ее не прещала. Оттого даже мероприятия по налаживанию официальных контактов с Францией осуществлялись осторожно и постепенно. В апреле русскому послу в Вене Кейзерлингу рекомендовали чаще встречаться с французским коллегой. 28 мая из Петербурга во Францию отправился под видом воежора надворный советник Бехтеев, человек изгружения вице-канцлера. 4 июня на заседании высочайшей конференции, образованной в марте, приняли формальное решение об обмене дипломатическими представителями. Осталось дождаться получения французам верительных грамот от собственного министерства. Наконец, 29 июня Дулкласс вручил Воронцову верительное письмо от госсекретаря Рулье, официально подтвердивший его полномочия. Последние препятствия дату на верительном письме преодолели быстро. Шевалье согласился на свой страх и риск проставить на нем число, в которое курьер с депешами покинул Париж. После этого 13 июля состоялась церемония официального объявление Дукласа и Бехтеева шарж даферами, что в переводе с французского означало поверенные в делах. В четверг утром Михаил Воронцов, выполняя волю государыни, навестил Вестужева на Каменноостровской даче графа. Там тон -то и ошарашил начальника неосведомленного об истинных целях посещения французом России сенсационным известием ее императорское величество. Повелеть, суизволило принять от Дукласа кредитивные письма и в равной силе от здешнего с французскому министерству послать на имя надворного советника Бехтеева в таком же характере поверенного в делах. Тут же вице-канцлер передал Алексею Петровичу все касающиеся сего события документы. Канцлер перенес удар внешне спокойно, Даже пригласил Михаила Ларионовича отобедать с ним и шевалье Дукласом, которого ожидал к двенадцати часам. Но Воронцов, поблагодарив Алексея Петровича, благоразумно уклонился от приглашения, не желая публично афишировать ту ключевую роль, что выпало ему сыграть в судьбе двух шарждаферов. Простившись вице-канцлер уехал, а поверженный канцлер покорился обстоятельствам и во время визита французского резидента принял у него верительное письмо о назначении на ответственный пост.